Однажды в баре врач-скоропомощник Елфимов познакомился с милой женщиной, практикующим психологом. Знакомство переросло в роман, роман, в свою очередь, грозил перерасти в официальный брак, но Елфимов, дороживший своей свободой, вовремя соскочил. Но дело не в этом. Дело в том, что за то время, пока длился роман, Елфимов успел узнать много нового. Начиная с того, сколько психологи берут за консультации сеансы, венерологам такие заработки и не снились. И заканчивая кое-какими модными психологическими методиками, методики он усваивал урывками. Ну, в постели иначе и не получится, но этого, по его мнению, было вполне достаточно для того, чтобы окучивать население. — Вся психология, по сути, лженаука, — вещал он на подстанции. Фрейд ее придумал, а последователи дополнили. Ничего точного, ничего ясного, ничего внятного. Но вот Лариска моя за полтора часа работы с пациентом берет столько, сколько я в хорошее дежурство слева имею. Представляете? И за что? За пустопорожний трындеж. Ну, поступай, Виталик, на психологический заочно, подколовали коллеги. Нахрен тебе сдалась эта скорая? Ну, для того, чтобы начинать все сначала. Я слишком стар, вздыхал 35-летний Елфимов. Но можно же прицепить психологию к медицине и зарабатывать больше, или же я не прав? Хм, да мы тут все самобытные психологи, скромно признавались коллеги. Без психологии в нашей работе вот никак не обойдись. «Да я не о том, с кого запросить, а кого послать дальше», – усмехался Елфимов. «И о серьезных темах». «Вот знаете ли вы, к примеру, что такое семейные расстановки?» «Вот, допустим, у человека гипертония с частыми кризами. Он ее лечит, бедняга, таблетки жрет горстями, а толку никакого. Раз в неделю, а то и чаще приходится нас вызывать для купирования кризов». «А причина гипертонии-то в чем?» Во внутриличностном конфликте, в нехватке родительской любви или там каких-то семейных проблемах. Эти проблемы надо выявить и решить. Тогда давление стабилизируется безо всяких таблеток, само по себе. А вот как выявить эту семейную проблему, если пациенту 60 лет и его родители давно умерли? Через заместителей которых пациент расставляет по комнате сообразно собственным ощущениям. «Слушай, а вы там с Ларисой случайно запретными веществами не балуетесь?» — интересовались коллеги. «А, дремучие вы люди!» — сердился Елфимов. «С вами говорить все равно, что бисер перед свиньями метать!» «Тут все по науке!» «Ты же говорил, что психология — лженаука!» — напоминали коллеги. «Так «Да, говорил!» — соглашался Елфимов. Но ведь какое-то рациональное зерно в ней все равно есть. Фельдшеру Слинкиной и водителю Остапенко Елфимов объяснил все подробно. Потому что ему нужны были ассистенты. «Вы будете замещать отсутствующих родственников. Пациент расставит вас по комнате, и вы почувствуете состояние своего прототипа». «Это что?» «Духи в нас вселяться будут», – испугалась Слинкина. «Не-не-не, нет, Виталя, я на это не согласна». «Да какие к чертям собачьим духи?» «Это заместительское восприятие, научный метод. Создается информационное поле, из которого вы получаете информацию о незнакомых вам людях». Вы на время сеанса чувствуете себя другими людьми и говорите то, что эти люди думают. Ну, вы обрисовываете проблему, а я ее решаю. Три тысячи каждому за час легкой работы. Чистыми, в лапу. А, возможно, и больше. Но никак не меньше трех. «Ну что ж, предложение хорошее», — кивнул Остапенко. «Стой, донеси, что в голову взбрвет. О, ты все верно понял». Похвалил Елфимов, неси, что в голову взбредет. Именно так. Ну, а если ничего в голову не приходит, то молчи. Деньги ты все равно получишь. Вот только я боюсь, не скажется ли это на потенции. ну замещение во время расстановок никак не вредит здоровью, заверил Елфимов. Чтоб не годливых бабок не видать, если соврал. И вот эта вот страшная клятва возымела свое действие. Дома у Слинкиной которая жила одна и рядом с подстанцией. После дежурства была проведена репетиция. В качестве пациентки Слинкина пригласила соседку, необъятную даму бальзаковского возраста, имевшую пышный букет диагнозов. Остапенко замещал отца, ушедшего из семьи, когда пациентке было всего два года, а Слинкина замещала мать, умершую три года тому назад. Первый блин вышел комом. Оба заместителя с четверть часа стояли молча, а потом вдруг переглянулись и расхохотались. Соседка обиделась и ушла к себе, громко хлопнув дверью. «Не, ну чё, так дело не пойдет, сказал Елфимов. «Или вы какие-то невероятно бесчувственные люди, или у вас настройки правильные. Ну ничего, ничего. Дело же не в самом конфликте, а в том, чтобы успокоить пациента» ну, провести ему сеанс очистительной психотерапии. В общем, сделаем так. Я напишу вам роли, ну, несколько вариантов, для матери, отца, брата и так далее. Вы их выучите. Если вам из информационного поля ничего не прилетит, будете выдавать подходящую к месту заготовку. Вот только без смехохашек ваших. Все должно быть предельно серьезно. Для представительности Елфимов напечатал себе визитные карточки с логотипом Института психологии Российской Академии Наук. Ну, а что такого? Все так делают. Пытаются показать себя в выгодном свете. Наглеть он не стал. Скромно назвался доцентом, ведущим научным сотрудником лаборатории психологии личности. По поводу работы на скорой Придумал легенду о двух высших образованиях. Стал врачом, пришел на скорую, потом поступил на психфак, окончил, добился определенных успехов на неве психологии, но с медициной расстаться никак не может. Это как первая любовь на всю оставшуюся жизнь. Вот и работает сутки на скорой, а после три дня в лаборатории. Не, конечно, немного шаткое объяснение, но вполне съедобное. Первая же проба пера, на вызове. Закончилась жалобой. 55-летний пациент, казавшийся на вид вполне нормальным, нажаловался в департамент на то, как нагло попытался развести его врач скорой помощи. Предложил за 15 тысяч рублей воскресить его покойных родителей. Нет, вы представляете такой фрукт? На самом деле ни о каком воскрешении из мертвых речи и не было. Идиоту предложили сеанс с семейными расстановками. Правдивой в жалобе была только цена. За сеанс Елфимов запросил 15 тысяч. Команда из трех человек под руководством доцента меньше брать никак не могла. Жалоба была настолько абсурдной, что департамент спустил ее на тормозах. Отправили главному врачу скорой без обычного напутствия, а тут передал жалобу заведующему подстанции. Елфимов написал объяснительную, но на том дело и закончилось. Жалобщику сообщили, что в ходе проверки факты не подтвердились, но он больше и не возникал. «Слушай, поосторожней надо, Виталь», — сказала Слинкина. «Семь раз отмерь, один отрежь». «Не знаю, как ты, а я за свое место держусь. Если что, вот куда я пойду? Фельдшером по нашему времени только на скорой и работать». «Ну, я с тобой полностью согласен», — ответил Елфимов. «Но этот идиот показался мне абсолютно вменяемым человеком». Несколько дежурств прошли в холостую, но Елфимов не унывал. Он веял в свою счастливую звезду и понимал, что раскрутка любого дела идет всегда туго. Зато потом, когда маховик раскрутится, клиенты сами начнут звонить и в очередь записываться». Всему свое время. Женщина 35 лет плохо с сердцем. Вот это вызов-загадка. Возможно, три основных варианта. Первый – истеричка. Второй – алкоголичка. Третий – реально больной человек. Первый вызов определяет течение всего дежурства. Этот закон подтверждал свою правоту столько раз, что давно уже считается аксиомой. Если дежурство началось с какого-то сложного случая, Да еще и с госпитализацией. Значит, всю смену будешь пахать, не разгибаясь. Если на первом вызове скандал, ну, дорогой мой, готовься к постоянной нервотрепке протяженностью в сутки или полусутки. Ну, это смотря какое дежурство. Если на первом вызове прилетело в лапу, ну, готовься к тому, что на тебя прольется благодатный золотой дождь. Ну, если на первом вызове Прилетела не в лапу, а в морду, ну, ты знаешь, лучше, конечно, сниматься с дежурства сразу, потому как продолжение будет крайне неблагополучным. Но вот, если первый вызов оказался ложным, то смена выдастся неутомительной, но и недоходной. Первая пациентка была пациенткой мечты. Хорошо обставленная квартира, милая женщина, которая слегка понервничала из-за того, что начальник попытался выдернуть ее на работу в выходной день. «Вкусный кофе, бутерброды с сырокопченой колбасой. Угощайтесь». Жалобы на то, что голова в последнее время частенько бабаливает. «А, у вас есть свой психолог?» Тут же закинул удочку Елфимов. «Нет», — вздохнула пациентка. Но надо бы обзавестись. Психоанализ – штука мощная. Ну что ж, вам повезло. Елфимов улыбнулся во все свои 32 зуба. Вот моя визитка. Не удивляйтесь, не удивляйтесь, у меня два высших образования. Выяснилось, что с родителями у пациентки, которую звали Инной, отношения были сложными. Мать больше занималась собой, чем дочерями, а отец – дальнобойщик. Дома бывал нечасто, а когда бывал, то пил без продыху, вознаграждая себя за пару недель вынужденной трезвости. Разумеется, повышение артериального давления и неприятные ощущения в области сердца, которые возникали на нервной почве, Елфимов связал с неблагополучной обстановкой в семье. Договорились, что сеанс расстановок проведут на следующий день в 12 часов – Инна пообещала пригласить родную сестру, а Елфимов сказал, что придет с двумя ассистентами. «Один из ассистентов перед вами. Мариша мне всегда помогает». Расстались очень тепло, только что не расцеловались. «Вот это я понимаю», — сказал Елфимов с Линкиной. «Вот это перспективная клиентка. Вот сердцем чую». Огребем мы с нее по полной программе. У меня сердце вещун. Вещун-то вещун, но вот детали тоже неплохо было бы прояснить. Водителю Остапенко Елфимов утром велел побриться, сменить носки, рубашку, а также почистить обувь. Ассистент ведущего специалиста Института психологии должен выглядеть соответствующим образом. Слинкину, наоборот, попросил не перебарщивать с косметикой и вообще одеться не броско. Одинокая Марина считала, что мужиков нужно ловить на живца, поэтому «красилась, вахсилась» — это выражение Остапенко — Ярко и одежда носила короткие, обтягивающие и блескучие. Сестра Инны оказалась столь же милой дамой, вот только сходство между сестрами не прослеживалось никакого. Если Инна была натуральной блондинкой с классическими чертами лица, то ее сестра Яна оказалась брюнеткой с миндалевидными глазами по хищному изогнутым носиком. Елфимова это не удивило. Будучи врачом, то есть человеком, следующим в генетике, он прекрасно понимал, что гены в потомстве могут проявляться по-разному. А еще он понимал, что только матери знают, кто отец ребенка, да и то не всегда. Мать Яны и Инны вполне могла родить одну из дочерей не от мужа дальнобойщика, а от другого мужчины. Сеанс – прошел замечательно. Слинкина и Остапенко блестяще исполнили свои роли, не бубнили заученное под нос, а говорили с надрывом, эмоционально. Отец признался матери в том, что постоянно изменял ей, а мать сделала ответное признание. Они простили друг друга, а затем попросили прощения у своих дочерей. Мы мало вам Внимание уделяли, любовью не дарили в полной мере, поэтому у вас сейчас куча проблем. Не, я понимаю, что, возможно, Станиславский нашел бы к чему придраться, но Инна с Яной приняли все за чистейшую монету. Яна даже прослезилась. Выслушав наставление Елфимова, сестры сказали, что у них просто камни с душ попадали и горячо поблагодарили доцента-психолога. После словесной благодарности наступило время материальной. Инна протянула Елфимову три новенькие пятитысячные купюры и спросила, а можно ли провести еще один сеанс, потому что ей показалось, будто бы родители чего-то не договорили. Да запросто, пообещал Елфимов пряча деньги в бумажник. Как только он убрал бумажник в карман, С сестрами произошла удивительная метаморфоза. Улыбки исчезли, взгляды стали холодными, а в руках появились раскрытые удостоверения. «Спалились», — констатировал Остапенко. «Именно так», — подтвердила Яна. «Незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет». «А удостоверение можно поближе рассмотреть?» — попросил Елфимов, которого удивила штатская одежда, дам на фотографиях в удостоверениях. «Мы корреспонденты телеканала Хрен ТВ», — представилась Инна. «Знаете такой? Самые свежие новости, самые острые расследования». У Елфимова малость отлегло от сердца. «Корреспонденты, это уже не так страшно». «А зачем тогда про лишение свободы говорить?» – спросил он у Яны. «А это уж как суд решит», – увильнула от ответа Яна. «Вполне возможно, что после нашего репортажа вами заинтересуются органы. Бригада мошенников-психологов – это нечто». Дамочки оказались ушлыми. Впрочем, журналисты других не берут. Инна задумала снять репортаж сразу после того, как Елфимов предложил ей сеанс – Она сразу же раскусила обман. Доцент-психолог, работающий на скорой, это только для детективных романов Дарьи Скворцовой годится. После убытия бригады Инна позвонила в Институт психологии и выяснила, что доцента Виталия Рудольфовича Елфимова там нет, да и вообще никакого сотрудника с такой фамилией нет. Для бедного новостями летнего периода Нелегальный надомный психотерапевтический сеанс вполне годился. Ну, так, часовой репортаж делался на раз-два. Сначала Елфимов и его ассистенты долго возмущались нарушением их гражданских прав. Никто же из них не давал согласия на съемку. Но журналистки объяснили, что в данной ситуации согласия не требуется. «Судиться?» – хмыкнула Яна. «Да на здоровье. Нам это только на руку. Черный пиар – самый результативный. Только ничего у вас не выйдет. Вы совершили незаконное деяние, причем групповое, а мы, как сознательные граждане, разоблачили вас. А если что, так мы вообще можем пустить этот материал от имени сотрудника, который официально состоит на учете в ПНД с шизофренией. С ним судиться нереально, сами понимаете». А таких болванчиков у нас специально держит. Психологам показали фрагмент записи. Вот тот самый момент, когда фельдшер Слинкина просила прощения у Инны и Яны. «Вы как знаете, а я пошел». Вдруг объявил Остапенко. «Я тут вообще ни при чем. Меня Виталик попросил поучаствовать в вашем театре. Я и согласился смех ради. Денег я не брал. Думал, что это вообще просто хохма. Ну, а если хотите меня по телегу показать, то я не против. Хоть так прославлюсь». И сказав это, он ушел. «Я ведь тоже здесь ни при чем», – смущенно сказала Катерина. «Я тоже думала, что все это шутка. Я пойду, а?» «Мы не имеем права вас задерживать», – сказала Инна. «Но можно было бы сделать небольшое интервью. Расскажите о себе». «Не-не-не-не-не-не-не-не-не», – -не -не -не -не -не -не -не. затрясла головой Слинкина и тоже ушла. «Мы заплатим!» — крикнула ей вслед Яна. «Кстати, заплатим!» — сказал Елфимов, когда за Слинкиной хлопнула входная дверь, и они остались втроем. «Может, мы с вами можем решить этот вопрос полюбовно? Кстати, возьмите ваши деньги». И он вернул Инне три пятитысячных купюры, которые получил от нее. Инна небрежно бросила деньги на стол и сказала, «Это фантики» имитации Но на камере не отличить от настоящих. — А сколько нефантиков вы бы захотели, чтобы забыть об этой истории навсегда? — спросил Елфимов. — Полмиллиона! — быстро сказала Яна. — Ой, не смешите! — Елфимов сделал круглые глаза. — Вы же сняли на камеру невинное развлечение, а не секс с лицом, не достигшим половозрелого возраста. «Двадцать тысяч кажутся мне вполне пристойным вознаграждением за ваши труды». «Это вы не смешите хором», — сказали Яна и Инна. «Я говорю серьезно», — ответил Елфимов. «Поскольку всем этим я занимался в свободное от работы время. Ну, а, впрочем, я могу сказать, что мы втроем участвовали в этой инсценировке по вашей просьбе. И мои ассистенты это подтвердят». Вот в этом можете не сомневаться. Вот интересно, а как будут выглядеть журналисты, которые идут на подобные ухищения, чтобы снять сенсационный сюжет? — У нас осталась ваша визитка, — напомнила Инна. — О! этого добра может напечатать кто угодно, — отмахнулся Илфимов. — Пожалуй, мне тоже пора. — Слушайте, сообщите, когда пустите в эфир этот спектакль. Будет любопытно взглянуть. — А давайте выпьем кофе, — предложила Инна, а то лично у меня уже в горле пересохло. И они расстались с друзьями. Милые девушки пообещали, что тема сюжета с семейными расстановками закрыта. Но все же выгоды свои они не упустили. Договорились с Елфимовым, что он будет снабжать их инсайдерской медицинской информацией, ну, разумеется, не бесплатно. Со следующего месяца Елфимов перестал работать на одной бригаде со Стапенко и с Линкиной. Пришел к заведующей и в ультимативной форме, иначе уйду на другую подстанцию, потребовал развести его с фельдшером и водителем. На вопрос о причине он ответил лаконично. «Не люблю предателей». Ну, если уж говорить на чистоту, то метод семейных или системных расстановок Берта Хеллингера считается ненаучным. Но вот те, кто его использует, сокрушают все критические замечания волшебной фразы «это реально работает».